Ореховые панели Юлия Цезаря и легкий аромат ванили в главном салоне корабля пробудили во мне ностальгические воспоминания. Говорят, что обонятельная память у человека наиболее крепкая. Запахи мы запоминаем навсегда и ассоциируем с каким-либо событием в жизни. Все правильно. Вот здесь я съездил по морде Венни Гильгофу, в этой лаборатории по правому борту Маша вместе с нашим восхитительным доктором пыталась обездвижить пойманного зверя. Тут мы всей компанией пили кофе. Веселые были времена. Впрочем, и теперь не особо заскучаешь. «Готовы, мальчики!» Селектор разнес по кораблю голос Лолиты, оккупировавший кабину пилотов наверху. «Учтите!» Как только выйдем из каньона, я поеду Цезаря на минимальной высоте под прикрытием горной цепи и вулканов. Будет потряхивать. За три минуты до высадки Цезарь вас предупредит. А теперь держитесь. Восседавший напротив меня аурига покрутил пальцем у виска. Лица, скрытого шлем-маской с осматическим фильтром, видно не было. Но для того, чтобы представить его выражение, бурная фантазия не требовалась. Едва в стороне кормы зашуршали двигатели Цезаря, как началась болтанка. Вверх, вниз, вираж. Лова будто нарочно хотела доставить нам весь спектр острых ощущений. «Не дрова везешь!» — рявкнул я, переключив передающее устройство шлема на связь с кабиной. «Прекрати хулиганить!» «Чья бы корова?» — хихикнули в наушниках. Мы в долине Малинера. Сейчас пойдем ровнее. Я представил, как черно-серебряный цезарь несется меж скал по тысячекилометровому ущелью и пожалел, что не могу наблюдать это зрелище со стороны. Мы сейчас находились в десантном транспорте, установленном в кормовом ангаре корабля. Как только рейдер окажется в нужной точке, платформа опустится, выпуская нас наружу. И броневичок весело покатит к одному из перерабатывающих предприятий Центрополиса, откуда мы и проникнем в город. Удав и здесь не поскупился. Привод каждого колеса транспортера оснащен не больше не меньше, как собственным ядерным реактором размером с килограммовую консервную банку. Четыре пушки, несколько тяжелых пулеметов, простейшее управление. И как всегда максимальный комфорт для пользователя. Это не считаем многослойной обшивки. Титан, сверхстойкий пластик, теплоизолятор, прослойка материала, задерживающего ионизирующее излучение, антирадарное покрытие. Машина способна уцелеть, даже оказавшись в эпицентре ядерного взрыва. В свое время этот броневик очень пригодился нам на Геоне. Люди были облачены в боевые костюмы. Я не патриотично выбрал себе американскую модель. Она надежнее и практичнее. Близнецы-андроиды остались в черных комбинезонах. Им марсианская атмосфера не страшна, а пули неизвестных злыдней, учинивших разгром в Центрополисе, не смогут причинить особого вреда. Вооружение, как легко догадаться, мы взяли самое разнообразное. Но основные надежды возлагались на старинные Калашников-2012. Штурмовые винтовки, произведенные по образцам 21 века, только слегка модифицированные в соответствии с требованием времени. Работать без приборов бесшумной стрельбы, ночного прицела и дополнительного детектора движений было бы очень сложно, хотя последние две функции может благополучно выполнять костюм. Чем хорош штатовский ГУРОН М8, так это своим тактическим компьютером. Вещь удобнейшая. Боевой костюм сам укажет тебе направление движения. В его память введена полная схема города. Он определит цель, а различит, кто друг, а кто враг. Последняя функция особенно хороша, когда костюм объединен в единую систему с личным оружием. Даже в случае ошибки выстрела не последует. Вся информация выводится на монитор намордника, что человека привычного совершенно не отвлекает. До кучи несколько приятных мелочей, вроде кислородного фильтра, встроенного терапевтического пакета, способного помочь в первые минуты после возможного ранения, и системы подогрева охлаждения. Одна беда – отсутствует экзоскелет. Но Гурон рассчитан на применение в условиях земной силы тяготения. Он разрабатывался как средство защиты для телохранителей важных особ и специальных подразделений полиции. Зато Гурон очень легкий и прочный. Его вес почти не чувствуется. Остальные приоделись потяжелее урига предпочел германскую военную модель жаймы нацепил доспех вкк выглядела наша компания весьма разноошелсна но здесь вам не строевой смотр и не парад гвардии хорошо еще что в обширном арсенале удава отыскалось облачение на весь отряд риск значительно снизился но как я уже говорил боевой костюм не является универсальной защитой его можно прострелить прожечь или расплавить. Надо лишь постараться. Я ощутил, что Цезарь резко поднялся вверх, покидая разлом Маринера. Затем началась тряска. Мы шли на высоте 30-40 метров над поверхностью. Корабль может отвести глаза почти любому радару. Он не виден в инфракрасном диапазоне. Но лишний раз рисковать все равно не стоило. Красный индикатор над нашими головами начал часто моргать. Челнок сбросил скорость, платформа начала быстро опускаться. Сидевший за штурвалом транспортера Андроид аккуратнейшим образом вывел машину наружу, после чего Цезарь исчез в клубах красно-коричневой пыли. Лолита увела корабль в укрытие на склонах Олимпа. Тут же вспыхнули мониторы перед командирским креслом. Заработал навигационный комплекс броневика. «Ехать примерно 20 минут!» – услышал я голос Ауриги. Высаживаемся у цеха 112. Капитан, вы идете первым, мы прикрываем. Зик, на тебе перекодировка замка на шлюзе. Дальше действуем по плану. Повезло, при такой пылевой буре нас не обнаружат визуально. Визуально? Усмехнулся я. До диспетчерской вышки города несколько километров. Если только камеры слежения... Чепуха. «Никто не устанавливает внешние камеры на заводских корпусах. Незачем. Нападение марсиан не ожидается. К чему лишние расходы?» Транспортер плавно затормозил, отошла герметичная дверь, и в кунг сразу проникли клубы пыли. Компьютер боевого костюма ненавязчиво известил, что атмосфера снаружи для существования человека непригодна, и задействован осматический фильтр, выделяющий кислород из марсианского воздуха. Температура за бортом в минус 37 градусов. Мы посыпались из броневика, как горох из банки. Ребята Жайме сразу взяли под контроль периметр вокруг шлюза. Второй эшелон во главе с Ауригой присматривал за тылом Маловероятно, что на нас нападут прямо здесь, но правило есть правило. В условиях пылевой бури разглядеть что-либо было сложно. Но костюм любезно переключился на тепловой и лазерный режим обзора, не дожидаясь лишних просьб. Так, ясно. Прямо перед нами громадный параллелепипед сталелитейного цеха. Левее к небесам поднимается башня атмосферного процессора. Еще дальше расположены не менее масштабные постройки неясного назначения. Видимо, тоже заводские корпуса. Зиг возится с электронным замком высоких ворот, предназначенных для автоматических краулеров, доставляющих руду из шар. Смотреть на андроида немного жутковато. Обычный человек в таких условиях моментально умер бы от недостатка кислорода и взрывной декомпрессии. А этому ходячему калькулятору хоть бы хны. Металлические плиты наконец-то начали расходиться, и мы нырнули внутрь. Впереди андроиды. За ними две четверки стрелков и ваш покорнейший слуга. Остальные варьер-гарде. Темнотища, хоть глаз выкали. Но навигатор быка уверенно вырисовывает тонкими голубыми линиями силуэты непонятных механизмов и определяет расстояние до ближайших стен. Внизу справа мерцает оранжевая стрелочка, указывающая направление движения. Удобно, будто в компьютерную стрелялку играешь. Ага, вот и технический тоннель, ведущий к городу. У входа стоят электрокары для изредка появляющегося здесь персонала. Но мы пойдем пешком. Меньше шансов быть обнаруженными. От предприятий в окрестностях Центрополиса к городу ведут полсотни тоннелей. Перекрыть их все невозможно. Но вот поставить детекторы движений и определитель массы вполне. Тем более, что таким путем проникнуть в город проще всего, и непонятные террористы не могут не учитывать эту угрозу. «Открыт канал связи с кедонией!» Неживым голосом известил меня компьютер. «Ответить на вызов!» «Давай!» – прошептал я, хотя знал, что из-под шлема не донесется ни единого звука. «Вы меня слышите?» – громыхнул басок удава. «Аурига, Сергей!» «Слышен!» – ответил я сразу за двоих. «Что-то случилось?» «Они выдвинули требования!» Перехвачена передача на спутник. Кажется, мы имеем дело с бандой отпетых психов. Они просто ненормальные «Покороче», — оборвал я. «Что хотят?» «Там длинно, но общий смысл таков. Назвались Демократической Армией Освобождения Марса». «Что?» — одновременно протянули я и колумбиец. Передача транслировалась только нам двоим. Все прочие не обязаны забивать голову лишней информацией. Что слышали? Полчаса откровенного бреда о грядущей независимости Марса, земных корпорациях, пьющих кросс из маленькой, но гордой планеты и прочим маразм. Это невозможно воспринимать серьезно. Сказали, что половина населения Центрополиса на их стороне, остальных отпустят на Землю по выполнению условий, приглашает сюда тех, кто хочет жить в свободном мире, заявляет о новой эре в истории земной цивилизации, как же первая независимая планета со своим правительством. Но требования интересные. Великие державы, заинтересованные в дальнейшей торговле с Марсом, должны передать правительству 18 дальних транспортов и 6 военных кораблей, как гарантию дальнейших поставок металла и расщепляющихся материалов на Землю. Если не выполнят в течение трех суток, начнут убивать непринявших независимости жителей города группами по тысяче человек. «Могу показаться оригинальным, предположив, что цели у этих борцов за свободу совершенно иные», поразмыслив, ответил Аурига. «Условия абсурдные, их никто не примет». «Выглядит форменной клоунадой», — поддакнул я. «На земле шум поднялся». «Разумеется», – недовольно проворчал удар – «они постарались забросить свою долбанную декларацию во все информационные агентства, причем за полчаса до захвата базы. По всем доступным у нас голографическим каналам истошные вопли требуют спасать заложников. Операция ясно готовилась на земле. Это все. Что у вас? А сам не видишь?» Совершенно справедливо огрызнулся Аурига. «Вся информация с наших быка передавалась через линию планка прямиком в Кидонию». «Хватит болтать, отбой!» «Отбой!» — покорно согласился, удав и заглох. В тоннеле тоже было темно. Зачем зря расходовать энергию? Где-то наверху приглушенно грохотало, работа машин в цехах завода не прекращалась ни на минуту. Настроенный на поиск любых живых и механических объектов компьютер костюма успокаивал ежеминутными сводками, представляющих потенциальную опасность цели не обнаружено. 6 километров мы преодолели за полчаса, абсолютно не напрягаясь. Сила тяготения на Марсе меньше земной. АБК движение не стесняют Остановились лишь на подходах к складу ремонтной техники, располагавшемуся под корпусом управления производством где находились компьютеры, следившие за работой автономных предприятий за пределами Центрополиса. Если смотреть на этот участок города сверху, то получалось, что важнейшие здания были выстроены рядом в виде креста. В центре администрация, справа и слева жилые блоки, под ними несколько бункеров на всякий случай в виде падения крупного метеорита или аварий ядерных реакторов. Ближе к порту комплекс транспортного контроля, диспетчерская вышка и ровный строй ангаров для техники. Нашей основной задачей являлся молниеносный захват основного центра управления Центрополиса. Как только он перейдет в наши руки, один из андроидов подключится через оптоволоконный шум к городскому мозгу и попытается взять управление базой на себя. Искусственный интеллект биороботов лишь немногим уступает псевдоразуму, контролирующему город. Мы же постараемся или полностью ликвидировать противника своими силами. Или, если террористов окажется слишком много, займем оборону вокруг важнейших центров и запросим немедленную помощь Земли. Десантный корабль, двигаясь со скоростью в 0,3 световой, окажется на орбите Марса максимум через час. Биберев предупрежден о такой возможности. Удав постарался. Главное, продержаться до прибытия подкреплений. «Здесь вентиляционная шахта!» Ауриго постучал с затянутым в перчатку кулаком по овальному люку. «Если верить схеме, она ведет на первый наземный уровень, к столовой здания управления производством. Капитан, теперь вы пойдете в ариригарду. Первыми наверху окажутся андроиды. Мы временно на подхвате. Если верить биосканеру, живых существ крупнее мыши в радиусе ближайших 200 метров нет». У нас имеется отличный шанс пробраться незаметно. Искусственные люди во главе с Зигом исчезли в черноте шахты. За ними отправился аурига со своими головорезами, потом жаймы и мой отряд. Я пошел последним, стараясь подниматься по приваренным к стенам вертикального тоннеля скобом максимально бесшумно. И все равно казалось, что мы производим грохота больше, чем целая танковая колонна. Наконец появился яркий свет люминесцентных ламп. Мы достигли первоначальной цели.